Фабула Нова, Фабула нова. Фабула, нова. Фабула Нова, Фабула Нова. Фабула Нова представляет. Фабула Нова представляет серию историй. Край реальности. Тум Да? Это что-то написано. Нажмите красный. Диктофон. Ага. А я уже нажал ее. Пишет. Ну все, наконец-то спешу. Так. Соберись. Готов. Угу. Сколько себя помню, меня всегда занимали не игрушки, а... Ну, Маленькие копии чего-нибудь настоящего. Вот чем лучше, чем детальнее была выполнена работа, тем в больший восторг она меня приводила. Ну, вообще меня радовало все. Все, что выглядело как уменьшение размера без искажения истинных пропорций. В общем, мне нравились даже плохо отлитые солдатики. Или неуклюже шитый ежик. Но не уродцы, которых нам навязывают повсеместно, начиная с детских игрушек. Сейчас поясню. У солдатика должна быть пропорциональная голова по отношению к телу и ногам. Вот мой ёжик был четвероногим, горизонтальным и с головой ёжика. Он не пытался стоять на задних лапах там или сидеть на попе. Он не имел признаков человеческой мимики, и глаза были просто такими темными бусинками. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет. Господи, как же меня бесит этот Микки Маус! Вставай иначе. Да. Я купил диктофон. Ну, когда решил написать книгу. У меня не очень получается писать, так как мысли значительно опережают скорость письма, а печатать я вообще не умею. И я решил, что вот так будет лучше. Ну, а потом и найму журналиста, или кого-то в этом роде, и он, и, или она, сделает все как положено, с правильной орфографией, там, знаками препинания В общем, красиво оформит, добавит все такое прочее, ну, чтобы понравиться редактору. Почему вообще я придумал писать книгу? Когда будут писать мою биографию, наверняка спросят. Ну... Я увидел на витрине книгу этого. Ну, еще писали, что продали два миллиона экземпляров. Ну, еще та женщина, эта домохозяйка. Она заработала целое состояние на дурацкой сказке про подростка в вымышленной школе в несуществующем мире. Ну, так, нет, такое объяснение, наверное, не пойдет для официальной биографии. Так. Стоп. Ну вот, формулируем Я провел долгие годы, исследуя феномен, которым... Никто ранее не занимался. Я полагаю свой опыт важным и полезным знанием, имеющим общечеловеческую ценность. Ну вот это хорошо. Так пойдёт. Первый город я построил в 6 лет. Его сломал мой старший брат. А потом был замок, который занял первое место на школьном конкурсе. И мне было 8. И отец мной гордился. Он купил мне бумагу, клей, краски и запретил брату смеяться надо мной. Он был хорошим человеком. Но уже тогда мне стало ясно, что подделки из суррогатных материалов это не то. В 10 лет я построил маленький кирпичный заводик, который производил продукцию из глины и песка, ну, как положено, с обжигом. А потом... Почему-то в голове стали путаться даты. Наверное, из-за того, что я мало сплю. Так, я долго возился с фермой. и Нет, нет, нет, нет. Сначала был литейный цех. Потом скончался мой отец. Мать, как говорят, уехала за границу с каким-то мужчиной. Ну, тогда мне сказали, что она на лечении, в пансионате. И я стал строить ферму. Маленькие растения – это, знаете ли, проблема. Проблема. Я долго пытался ее решить, пока не додумался до гениально простой вещи. Незачем воспроизводить, например, там пшеницу, другие злаки. Их могут заменить с парафиты мха. Это был прорыв в моем сознании. Так, в общем, я остался в большом доме с теткой Флорой. Она была мне не тетка, а сестра-матери-отца, дворяная бабка. Ну, то есть она была уже старая. И я занялся ландшафтом. И еще достиг успехов в технологии каменной кладки. Научился выкладывать сводчатые конструкции. А, а еще создал несколько водоемов. В моем распоряжении оказалась целая комната. Я полагаю, что после отца у нас осталось немало денег. Я уже говорил, что в нашем доме четыре этажа. Так, в школе у меня были отличные оценки по всем естественным наукам. А брат мой я слышал, но имел неважную успеваемость. Я плохо помню, как закончил школу... А, выпускной? Что-то я его совсем не помню. Вероятно, меня на нем не было. Несколько неудачных конструкций дворца чуть не испортили. Все дело. Я чуть было не забросил весь проект. Фу, как хорошо, что это не случилось. На какое-то время я просто проявил слабость. Тетя Флора сказала мне, что полезно гулять. Ну, гулять полезны дети. А мне было уже 17. Наверное. Ну, я почему-то стал ходить в парк, и вот тогда появилась та девушка, Верта. Мне просто стыдно вспоминать эти дни. Кажется, что на время я потерял разум. Правда, я вел себя как идиот, когда бежал к условленному времени, к условленной скамейке. И мы... Я не могу об этом вспоминать. Не понимаю в этих кнопках. По стыдной я думаю, что моя возлюбленная супруга, ее величество простит меня, когда прочтет мою биографию. Да, так да. как, как, угу mm -hmm. Слабости, я... Mm -hmm. Красный Было бы большой глупостью а. показать ей мой проект И теперь я понимаю, что чуть-чуть не совершил предательство по отношению к своему народу ага. Вот если и есть что-то более чудовищное, чем называть Тумбург выдумкой То я не знаю ничего более ужасного, глупого и унизительного Как тут можно это удалить, я то, я записал раньше? Я не более ужасного, глупого и унизительного. Я не понимаю в этих кнопках. Удалено? Ой, не хотелось бы отвлекаться на неуместные темы. Ведь мой читатель будет искать истоки величественного творения. А творец должен выглядеть убедительно, авторитетно. Так, на чем остановился? А, дворец был самой важной частью. Нельзя было начинать работу, не подготовившись соответствующим образом. Очень, очень тщательно. Справившись с постыдным влечением к... Ну, ну, ладно, неважно, не будем снова вспоминать мою глупость. Так вот, вернувшись к работе, я продолжил проектирование улиц и постройку важных, но менее значительных зданий. Ну, там, министерство, биржа, банк. Все это было построено в деловом стиле, не лишенным, надо сказать, изящества. Ах, да! Я же немного забежал вперед. Граждане моего города, людей я стал делать из муки. Это отличный материал. Мука, смешанная со слюной. Ну, конечно же, с моей слюной. Я научился виртуозному использованию жевания и и движения языка, получая необходимую консистенцию материала. Пластичный для лепки. Он затем отлично держал форму. Так, я серьезно занимался одеждой. Статус человека, сословие, возраст. Все это должно гармонировать его нарядом. Я создал мужчин, женщин, детей, стариков. Постройку зданий я перемежал с созданием людей, которые должны были там проживать или работать. Лавочник, булочник, там шевья, леди. Все это одинаково важно для творения. Я тщательно прорабатывал деталь в каждом случае. Город снился мне во всем своем великолепии. Законченный, величественный Тумбург. Это мой город. Мне нужно было только воплотить то, что я увидел, что я уже знал. Ну, конечно же, дворец. Его я представлял уже детально, там, до каждой мелочи, там, дверной ручки или подсвечника. В какой-то момент мой брат пропал из дома. Я даже не заметил этого. Ну, так как был занят центральной площадью. А работа это требовала кропотливости. Это же вложить брусчатку, построить фонтан. А с двух сторон проложить полукружье бульвар Все же это требовало концентрации. Одна из престарелых служанок Я их даже не различая не помню, сколько их там в доме Сказала, что мой брат уехал в Париж Она даже выразилась, убежал с какой-то женщиной Вроде как с чьей-то женой Я подумал, что мой брат попал в ту же самую глупую ловушку В которую чуть был не угодил и я Ну пусть я мало его знал, я посочувствовал его несчастью Ну и тут же вернулся к работе Дворец Дворец Я наконец-то приступил К его возведению с трепетом И восторгом Я много раз перепроверял размеры, пропорции. Я переделывал то, что казалось мне хоть чуточку не идеальным Город был уже построен, и на это ушло почти 10 лет. Но на дворец я был готов потратить еще столько же. Если не больше. Господин Клаус, к вам пришли. Это человек из банка. Я занят! Ну не мешайте же, ну я же... «Ну я же просил, ну, ну, ну, ну, ну не, не, не беспокойте меня!» «Господин Клаус, откройте! Это человек занят. из банка! Господин меня. Клаус! Не... Господин я Клаус, меня. откройте!» «Я занят!» Тетя Флора умерла, когда я еще строил первый этаж дворца. Приходил какой-то человек в черном костюме Я подписал какие-то бумаги Он предлагал мне сделать какие-то распоряжения Я заявил, что я хочу, чтобы все оставалось по-прежнему И никто не отвлекал меня от работы Тумбург требовал от меня улучшения коммунального хозяйства Обустройства парков и скверов Фабрики и фермы также нуждались в заботе Я находил время и на это Но более всего я занимался дворцом Одновременно я создавал людей, которые жили при дворе Поваров и слуг, полного мужчину, там распорядитель балов Музыкантов, фрейлин королевы, учителя танцев Я знал, что свод дворца уже спроектированы мною Но ну, много раз просчитаны Откроют новую главу в моей жизни После этого я приступлю к созданию королевы Ее образ приходил ко мне во сне уже несколько лет Ее походка, грация ее тела Красота бесчисленных нарядов Я видел это множество раз Каждый такой сон делал меня счастливым Ведь он был о том дне, когда я закончу работу Это началось намного раньше, чем я думал Во сне Ее Величество сказала мне Ну, сначала она представилась, конечно Назвала свое имя Тереза Мария Алисия Нет, я ничего не выдумывал, нет Это ее имя Да, так она назвалась. В общем, еще до того, как я приступил к ее созданию, она сказала мне, что нам суждено быть вместе. Вместе править Тумбургом и всем королевством. Ну, конечно, это немного смутило меня, так как после королевы я все-таки планировал создать короля. Но я тогда не все еще понимал. Господин Клаус, откройте! Я приготовила вам ваше мясо! Я же просил вас, меня не беспокоить! Ну сколько раз можно повторять, чтобы вы меня не беспокоили, что я занят, я не хочу ваше мясо, мне надоело ваше мясо! Я укладываю кирпичики! И последний кирпичик дворца я уложил в пятницу, пятницу, пятницу. Да, я помню, это была пятница, потому что сегодня среда, сегодня принесли мясо. А поскольку в пятницу мне приносят на ужин рыбу. Рыбу, да, всегда, всегда в пятницу именно рыбу. Ее оставляют, как и все остальное, на столике, в передней комнате моего этажа. Если я там нахожу рыбу, то это пятница. Вот так вот все просто. Я думал, это будет особенный момент. Но было совсем не так. Я очень устал, лег спать, не придронувшись к рыбе. Я проспал, наверное, более суток. И когда я проснулся, то понял, что вижу дворец изнутри. То есть я Находился в своем дворце Трудно описать, что я почувствовал Еще в некотором замешательстве Я попытался встать с кровати Но вместо этого поднялся к потолку Как если бы у меня У меня не было тела Я осмотрелся Спальня была выполнена ну, Отлично Я захотел смотреть главный зал И это мое желание вынесло меня за дверь Я осмотрел комнату за комнатой И к своей досаде заметил несколько недостатков Ну, понял, что их нельзя было разглядеть другим образом, только изнутри. Ну, вот стал прикидывать, как это можно исправить, не демонтируя потолки, стены. И в задумчивости снова оказался в спальне, над кроватью. Я пожелал снова оказаться под одеялом и через мгновение открыл глаза в своей обычной комнате. Несколько дней ушли на необходимое исправление. Я придумал технологию, позволявшую мне сделать это без особых проблем. Но пришлось, конечно, выставить оконные рамы, а затем вернуть их на место. Я сделал перерыв на чай, а затем приступил к замесу муки для моей королевы. Я делал это медленно, со всей подобающей моменту ритуальностью. Я ни в чем не должен был ошибиться. Этот важный момент мне испортили. Некто кого я не приглашал, юрист из конторы, где дела нашей семьи. Гринберг и Гринберг, кажется, или Голдберг и Голдберг, да неважно. Он стал говорить о некой проблеме в финансах, что мне вскоре не по силам будет содержать дома, что следует его продать, совершенно ясно. Что это не может даже рассматриваться. Этот Гринберг-Голдберг выразился так, если не найти дополнительный доход, то то банк продаст недвижимость. Этот человек предложил сдать три нижних этажа в наём При этом я сохраняю свой четвертый в неприкосновенности. Идиот. Я думаю, что скоро мне понадобятся все этажи. Тумбург будет не единственным городом. Ну, конечно, государство же не должно состоять только из одного города. Ну, хотя же есть пример этот Ватикан. Но это же не по-настоящему. А мне нужна моя страна, пусть небольшая. Я же потом заработаю средства на книге, не прекращая основной работы. Вот чем я сейчас занимаюсь. Так, несколько дней мне было не до записей. Но как-то сложно заставить себя формулировать и диктовать в дни неимоверной концентрации, которые требует создания такой исключительной женщины, как Тереза Мария Алисия. Я знал ее тело досконально. Я чувствовал тепло ее рук, упругость груди, шелковистость волос. В те несколько часов сна, что я выкроил, Тереза являлась во сне и делала очень дельные замечания относительно своего образа. Но я старался как мог, ну, чтобы соответствовать ее ожиданиям. «А, а ведь мы же еще не все обсудили». Мне в судилище и наряды, да, много-много-много много работы. Много, которые я проделаю с удовольствием и самоотверженностью. Мне некогда отвлекаться. Мне совсем не до книги, но сегодня приходили из банка. Ладно, потом, потом, потом, все потом. Так, сегодня важный день. Ее Величество пригласило меня во дворец. Спасибо. Я уже не удивляюсь своему присутствию там в виде бесплатного духа. Эти перемещения стали даваться мне легко. Ну, а теперь у дворца есть хозяйка. Ее приглашение – это большая честь. Так что все остальное потом, потом, потом, потом, потом, потом. Ай, какой был вечер! Какой вечер! Вечер! вечер! Я такие вечера люблю! В этот теплый... В дворце были танцы. Че я даже не ожидал! Если б я планировал это, то заранее бы расставил все фигурки в зале. Но я полагаю, что все это сделала она. Ее величество, она так распорядилась, так запланировала. Ну, конечно же, без моего присутствия там город, всего лишь макет, игрушка. Я же это понимаю, ну, конечно, понимаю. Но ее появление уже многое поменяло. Утром я смотрел дворец. Фигурки были все еще в зале. А к вечеру они разошлись по домам, где сидят в разнообразных характерных позах. То есть так, как я их задумывал, создавал. Исходное, так сказать, состояние. Но я видел... Что приглашенные на бал женщины переоделись Мужчины приосанялись А кое-кто из служак надел ордена И такими я застал их в бальной зале утром Право же становится все лучше и лучше Лучше и лучше Да, да, да, да, да на права, права, конечно, конечно Чтобы появиться в городе в теле Мне надо создать это тело Тело его величества, короля Все, приступаю к работе Ну это никуда не годится Министры совсем отбились от рук, а тело — королевское тело. всё еще не готово? Мне жалко Ее Величество. Это вовсе не женский труд управлять государственными делами. Сегодня я понял, что среди моих людей есть заговорщики. Ужасно. Это ужасно. Я очень переживаю за Ее Величество. Но никак не могу ускорить работы. Это слишком важно. Слишком. И так много мелких деталей... Господин министр, нам надо брать власть в свои руки. Я думаю, они нас поддержат. Городу по мы устроим хорошее величие. Все останутся довольны. Не, но ну это немыслимые дела творятся в Тумбурге. И хотя я почти закончил, боюсь, наладить обстановку будет сложнее, чем кажется. Я влетаю в город по нескольку раз в день. Я знаю же всех заговорщиков. И среди них три офицера Один министр и даже камердинер короля. Все, я принял решение. Необходимы жесткие меры. Ну, конечно же, в городе давно уже построил тюрьму. Ну, какое государство без тюрьмы? Это отличная постройка, функциональная и прочная. Но теперь этого недостаточно. Во дворе я поставил эшафот. К вечеру я слеплю фигурку палача. Все, король, наконец, готов. Так, внимательно осмотрел фигурку, мне больше не к чему придраться. Ай, времени не остается. Все, все, все, все, все, все. Помещаю его во дворец, чтобы отправиться следом. Ух ты. Какое странное ощущение. Я как будто одновременно в двух местах. Ух. Я вижу глазами короля. Я... Я осязаю Ваше Величество, дорогая Тереза Да, любимая С вами все в порядке, дорогая? Да, конечно Ваше Величество, вы арестованы Что тут происходит? Стража! Нет Увидите его! Нет. Нет Нет, вы не можете! Вы не можете! Я приказываю вам, остановитесь! «Я ваш король! Отпустите меня! Отпустите, я сказал! Отпустите!» Боюсь, что у меня не осталось времени на книгу. И вообще, хоть на что-то еще. Я слишком долго готовился, потом упустил это время. Время! Больше его нет у меня. Значит, это будет последняя моя запись. Мне надо вернуться, чтобы чтобы быть королем. Время упущено. Мне остается только умереть королем. Короля... Меня схватили, заперли в тюремной башне, что я так тщательно, с любовью выкладывал под грубо тесанный камень. Тюрьма, как один из символов власти Она получилась превосходно Превосходно Утро скоро Значит, рассвет я встречу на плохем Моя милая королева Тереза Я прощаю тебя Ты примкнула к заговорщикам, но какой у тебя был выбор? В лучшем случае пожизненное заточение. Но нет, тебя скорее отравили бы или перерезали горло ночью в спальне. Так что живи, живи, любимая. Я прощаю тебя, этот город, заговорщикам своего палача. Я благословляю всех вас, возлюбленные мои подданные. Мои дети Прощайте Прощайте все Остаюсь искренне ваш Ваш король Ваш создатель Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru